Глава первая. Рисунок Б-18. Полина Сергеевна, подождите. Свирская замедлила шаг, обернулась. Не помните меня. Мужчина чуть запыхался. Кириченко. Алексей Григорьевич Кириченко. Заместитель директора. Мы с вами на совещании виделись. Ведь я не ошибся, Полина Сергеевна Свирская. Работаете в отделе экспертизы с акварелями, «Середины прошлого века». «Конечно, я помню». В ее голосе не было уверенности, тем не менее Кириченко продолжил. «Я про те акварели, что нашли в чемодане. Авторство установлено?» «Нет». «Стало быть, фонды они не попадут». Полина взглянула на папку, что держала в руках. «Думаю, нет. При ближайшем рассмотрении работы весьма посредственные». «Вы видели эти рисунки?» «Некоторые», — сказал Кириченко. «И как они вам?» «Производят сильные впечатления. Есть безмятежность и много воздуха. Это дело индивидуального восприятия. Экспертиза окончена». Полина взмахнула папкой. «Сегодня сдаю в хранилище. Думаю, в скором времени они окажутся в каком-нибудь районном музее». «Говорят, будто среди них есть рисунок?» Она его перебила. «Пока это только предположение». «Неужели Малевич?» На выдохе спросил Кириченко. «Возможно, его неизвестный рисунок. С ним будут работать отдельно. Вот это находка!» Полина вежливо улыбнулась. «Мне нужно идти. Еще вчера должна была сдать их в хранилище». Она прошла по коридору, потом спустилась в подвальное помещение, миновала тамбур, обеспечивающий постоянную температуру в хранилище галереи. Вот. Полина положила на стол картонную папку. Сдаю. Свирская, отдел экспертиз. Хранительница, взглянув в компьютер и отыскав учетную запись, спросила. Все ли на месте? Конечно. Зачем спрашивать, если все равно будете проверять? Привычка. Хранительница раскрыла папку. Кажется, вы недавно у нас работаете. Полгода. И как? Пока нравится. Вот хорошо. Хранительница перевернула страницу. Долго вас не задержу. Сейчас, сейчас. Она вдруг замерла, потом подняла глаза. — Что? — спросила Полина. — Где рисунок Б-18? Полина улыбнулась. — Вы шутите? Он там. Взгляните сами. Хранительница повернула к ней раскрытую папку. Полина увидела пустой лист картона, на котором прежде была закреплена акварель. «Рисунок был здесь», — сказала она тихо. «А теперь его нет», — заключила хранительница и потянулась за телефоном.